Глава 5 «Так вот оно, так вот оно, наконец, столкновение это с действительностью!» — бормотал я, сбегая с ним глаз лестницы. «Это, знать уж, не папа, оставляющий Рим и уезжающий в Бразилию. Это, знать уж, не бал на озере Кома!» «Подлец ты!» — пронеслось в моей голове. «Коль над этим теперь смеешься!» «Пусть!» — крикнул я, отвечая себе. «Теперь ведь...»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 Целый вихрь кружился в моей голове. На коленах умолять о моей дружбе они не станут. Это мираж, пошлый мираж, отвратительный, романтический, фантастический. Тот же бал на озере Кома. И потому я должен.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 «Эх, барин!» — проговорила земская сила. Холод вдруг обдал меня. «А не лучше ли? А не лучше прямо теперь же домой? О, боже мой! Зачем? Зачем вчера я вызвался на этот обед? но ну, нет, невозможно. Прогулка-то... Три часа от стола до печки. Нет, они, они, а никто другой должны расплатиться со мною за эту прогулку. Они должны смыть это бесчестье. Погоняй! А что, если они меня в часть отдадут? Не посмеют скандала побояться,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 Когня меня выпустит из-за строго Я отыщу его где-нибудь в губернском городе. Он будет женат и счастлив. У него будет взрослая дочь. Я скажу, смотри, изверг, смотри на мои валившиеся щеки и на мое рубище. Я потерял всю карьеру, счастье, искусство, науку, любимую женщину, и все из-за тебя. Вот... Пистолетой! Я пришел разрядить свой пистолет и... и... прощаю тебя. Тут я выстрелю на воздух, и мне ни слуху, ни духу. Я был даже заплакал, хотя совершенно точно знал в это же самое мгновение, что все это из Сильвия и из маскарада Лермонтов.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 Хорошо сложена, одета, чрезвычайно просто. Что-то гадкое укусило меня. Я подошел прямо к ней. Я случайно погляделся в зеркало. Возбужденное лицо мое мне показалось до крайности отвратительным. Бледное, злое, подлое, с лохматыми волосами. — Это пусть. Это меня рад, — подумал я. «Я именно рад, что покажусь ей отвратительным. Мне это приятно».